Внешне овладеть природой легче, чем любовно проникнуть в нее, ибо на это способен лишь истинно творческий гений. тогор восхищался японцами, их умением работать и находить в этом удовольствие, их устремленностью к прекрасному. Вы не узнаете настоящей Японии до тех пор, пока не увидите ее актеров за работой, не посмотрите пьесы «но» и танцы не посетить их церемоний, не узнаете, как тысячи фабричных рабочих в Кобе тратят две трети своего обеденного времени, чтобы зайти в знаменитый сад и насладиться красотой природы, прежде чем вернуться к своей машине. Робин Дранаттагор считал, что любая страна — это не только творение природы, но и творение людей, живущих в ней. Позже, предчувствуя, погоню Японии за лидерством, он высказывал опасения по поводу того, что она может утратить приобретенные ею качества. Япония не должна забывать, увещевал он японцев, что ее настоящее богатство и сила заключены в людях. Данная точка зрения хорошо представлена в книгах гавайского культуролога Таки Лебра и английского журналиста Роберта Кристофера. В первой исследуются устойчивые поведенческие штампы японцев, а во второй – особенности проявления их национальной психологии в эпоху научно-технической революции. Лебра провела всестороннее социокультурное исследование и выявила специфические поведенческие штампы японцев. А. Принадлежность к социальной группе. Б. Социальная эмпатия. В социальная зависимость, г. ощущение своей социальной позиции, д. обязательство перед другими и долг благодарности. Принадлежность. Для японца острее, чем в любой другой культуре, ощущение принадлежности к социальной группе. В качестве таковой выступают отчий дом, семья, соседи, земляки, напарники по работе, соплеменники. Особо сильно у японца развито чувство национальной принадлежности. Это чувство ощущается у японцев часто в виде невидимого, но явно осязаемого барьера или, скорее, замкнутого круга, свободно выйти из которого они не только не могут, но и не желают. Чувство принадлежности проявляется во всех сферах поведения, в том числе и языковой. При оценке чужака японец в первую очередь определяет, откуда он. Вопрос «кто он?» стоит на втором месте. Ответ на первый вопрос снимает все последующие вопросы. Эмпатия. В общей психологии под эмпатией понимается способность вчувствоваться в переживание собеседника. Лебра расширяет это понятие с позицией нравственности, этикета, И воспитанности. Она считает, что японскую культуру следует охарактеризовать как культуру социальной эмпатии, а не культуру стыда, как это делает Бенедикт. Лебра считает, что на первом месте в поведении японцев стоит стремление познать потребности своего партнера и желание действовать в соответствии с этими потребностями. Свои внутренние тенденции японцы подчиняют тенденциям того, с кем они находятся в общении. На практике это выражается в проявлении гостеприимства. Причем в отличие от традиционных восточных норм гостеприимства, таящих в себе иной раз «поцелуй иуды», японское гостеприимство в своей основе искренно. Зависимость Данный шаблон поведения тесно связан с проявлением социальной эмпатии и в какой-то степени обусловлен ею «быть на страже желаний партнера» собеседника, оппонента. Это значит зависеть от него. Здесь сказываются элементы буддийского мировоззрения, в частности принципа недеяния, которое понимается не как ничего не делание, а как выжидание. Сказывается и японский обычай блюсти и иерархичность личностных отношений, уважать старших и подчиняться им, держать социальную дистанцию и так далее. При этом, как подчеркивает Лебра, не следует забывать особенности японской модели зависимости. Зависимый в Японии оказывается не только младший, но и старший. Это связано с проявлением эффекта социальной «рецепроксности».